Локация семнадцатая. Солнце. 2202 год. Несмотря на пляску огненных зерен, какими казались солнечные гранулы с расстояния в пять тысяч километров, в кабине Голема, стены которого превратились в сплошной прозрачный купол, было прохладно. И все же ландшафт фотосферы Солнца действовал на подсознание космолетчиков, как настоящее жаркое пламя, и смотреть на него долго было неприятно. В конце концов Терентий выключил видеоскрининг и кабину накрыл полумрак. «Наелся?» — усмехнулась Флора. «Чего?» «Солнечного пейзажа». «А, да, не хочется смотреть на него долго, это не костер в лесу. Прикинь, что будет, если отключится защитное поле катера?» «От нас не останется мокрого места». «Мокрого точно!» — рассмеялась девушка. «Хотите послушать голос звезды?» Раздался мягкий баритон компьютера. — Чей голос? — озадаченно переспросил Холст. Солнце. — Давай, — согласилась Флора. Кабину заполнил басовитый гул, пробиваемый очередями хрипов и взвизгов. Он накатывался волнами, как морской прибой, то затихая, то усиливаясь, и воображение Терентия невольно нарисовало ему спящего великана, легкие которого при дыхании и порождали волны вселенского гула. «Боже мой!» — содрогнулась Флора. «Достаточно пламен!» — скомандовал Терентий. В кабине наступила тишина. «И в самом деле трудно представить, что под нами без дна огня!» «Детские восторги!» — проворчал Холост. «Давайте решать, что делать дальше!» Настроение у него упало, и это было заметно. «Сначала ответь на вопрос!» — проговорила Флора. «Какого черта ты пошел с нами?» Мог бы просто доложить Гаврилову, что вы ошибались насчет Дергачева, он не шпион инопланетного разума, или это новый тест, за которым последует очередная угроза антикам, начальник отдела спецоперации Ликвидугра озадаченно потеребил мочку уха. Во-первых, я не всем доверяю в нашей чекистской системе. Вы же видите, что творится вокруг. Люди слетаются к солнцу, как мухи на мед, но кто-то же их пропускает в зону ограниченного доступа. Даже у федералов появляются сомневающиеся. В правильности выбранной стратегии раздаются голоса, требующие допуска к светилу всех неквалификантов, хотя это не главное. А что главное? Холост посмотрел на Флору с легкой усмешкой. Как говорил один мудрый наставник в академии, мужик, если он желает видеть смысл в своей жизни, должен придерживаться определенных правил. В первую очередь действовать по уму, Руководствуясь выбранной линией поведения. Без этих правил он всего лишь мелкое, алчное, завистливое существо, следующее своим прихотям в ущерб окружающим. Вот и я пытаюсь руководствоваться такими правилами. Руководствоваться надо сердцем. Флора оценивающе прошлась взглядом по лицу полковника. А вообще, не ожидала, чего? поинтересовался он. Что ты такой правильный! Надеюсь. «Не я один!» Степан бросил лукавый взгляд на Терентия. Тот хотел отшутиться, уловив в тоне собеседника нотку вызова, но сдержался. «Я своих друзей не бросаю на произвол судьбы», — сказал он ровным голосом. «Поздравляю!» Флора засмеялась. «Какие же вы одинаковые, мужчины! Приятно иметь с вами дело!» Терентий заметил искру печали в светлых глазах холоста и посочувствовал ему. Красавец уже понимал, что проигрывает сопернику в борьбе за сердце девушки, но помочь ему десантник не мог, да и не хотел. «Итак, я ответил на ваши вопросы», — поинтересовался холост. «Скорее уплыл в сторону», — усмехнулась Флора. «Развел философию». «Сказал, что думал». «Ладно, поговорим позже». «В таком случае позвольте задать вопрос мне». «В другой раз». «Это вопрос не личностный, из практической плоскости». По тем материалам 120-летней давности, которые дошли до нас с 2077 года, можно сделать вывод, что Улей собирался качать из Солнца не только энергию, но и отрицательную энтропию. «Я не понимаю, как можно управлять энтропией, но ладно, я не физик». «Мы тоже не физики», — сказал Терентий. «Подожди», — остановила его Флора. «Я помню, что ответил Улей, когда мы задавали такие вопросы». При горении водорода и превращении его в гелий производится не только энергия, но и энтропия. Это критически важная субстанция для поддержания так называемой стрелы времени, которая, в свою очередь, делает ключевые физические процессы необратимыми. Это нам говорили еще преподы в Академии. Но кроме положительной энтропии, увеличивающей хаос, в термоядерных реакциях образуется и минус энтропия, в противоположность энтропии увеличивающая порядок. Эти две ипостаси ходят рядом, как возникающие из вакуума пары электрон-позитрон. Правильно. Иногда аннигиляции не происходит, и в космос выскакивает позитрон. Точно так же и с разнонаправленными энтропиями. Иначе гелий, как более сложная структура, не смог бы накапливаться, а сразу распадался бы. Звучит логично. Не перебивай. Короче. Улей выкачивал из Солнца еще и минус энтропию, что давало ему возможность поддерживать устойчивость материального тела на протяжении триллиона летий, пусть это и не те материалы, которые мы знаем. Тело Улья мегаквантовая пена, вставил слово Терентий. Флора не обратила на его реплику внимания. Но ты не договорил, сказала она холосту. Он кивнул. Вопрос следующий: чего хочет новый пришелец, то есть Рой? Улей превращал солнце в огарок, но, судя по вспышкам на солнце, новый деятель пытается его взорвать. «Зачем?» «Не знаю», — с сожалением ответила девушка. «Могу предположить, что Рой затевает локальный фазовый переброс вакуума». «Это что-то новенькое. Сама придумала?» «Нет, не сама», — призналась Флора с улыбкой. «В нашей научной системе служит физик, доктор наук Смоленский. Он и допустил такую возможность». Вчера он, по моим данным, отправился на салют. И что будет, если ваш фазовый переброс состоится? Изменится вакуум в зоне реакции? А может быть и космос, вся Вселенная? Появятся новые материальные структуры? То есть исчезнет все вокруг? И мы тоже?» Флора повела плечиком. «Наверно. Никто не знает». «Опять-таки, зачем это пришельцу? Ведь погибнет и он». Если рой из глубокого прошлого, то не погибнет, так как процесс распада вакуума начнется не в прошлом, а с нынешнего момента. Но он может жить и в сверхдалеком будущем, как наш Улей», добавил Терентий. «Кто может сказать, что произойдет с космосом до того момента?» «И вообще, господа ликвидугровцы, давайте вернемся к действительности. Мы поджариваемся в фотосфере уже полчаса. Надо определяться, что делать дальше, пока нас не заметили». Но ведь мы под зеркалом. Холост имел в виду защитное поле. Никакие радары нам не страшны. Земные локаторы нас действительно не увидят. Но ты забываешь, что где-то в атмосфере Солнца прячется разведчик-пришельца, наблюдающий за всем нашим околосолнечным хозяйством. Это еще бабка надвое сказала. Это обыкновенная логика. Кто бы ни вломился в систему, рой или улей, он должен знать, что тут происходит. «Мало того, где-то здесь располагается и пункт вербовки его помощников». «Не обязательно. Вряд ли он завербовал Ули на Солнце. Пункт должен располагаться на Земле, либо на других планетах». «Сто процентов уверен, что завербованные и рулят всеми непонятными для нас процессами. Улей в свое время тоже вербовал помощников из людей с черными душами». «С этим я согласен». «Но ты прав в другом. Рано или поздно нам придется вылезти из-под панциря и принять какие-то меры для исправления ситуации. Предлагаю подключиться к инфосете Меркурианской зоны. Узнаем все расклады. Как ты это намереваешься сделать? Просто выйдешь в эфир и спросишь, «Ребята, как дела? Расскажите, что происходит?» «Ты забываешь, что у меня есть взломщик». Холост сморщился. «Ах, да, ты же говорил. Тогда тебе и флаг в руки». «Приближаемся к станции, чтобы четче был прием. Вылезаем из-под скорлупы зеркала, врубаем хакер и представимся с секретной группой Ликвидугра». Закончила Флора весело. «Ты, полковник, значит, имеешь доступ уровня Чёрный черный-золотой. Никто на станции не спросит, зачем Ликвидугра прислал сюда спецподразделение. Будем действовать как ликвидаторы, причем на полном основании. До тех пор, пока сюда не прибудут настоящие ликвидугровцы. А мы не настоящие?» Я имею в виду официально назначенных представителей конторы, но я не уверен, что взломщик справится с инфозащитой станции». Терентий тоже сомневался в суперхакерских возможностях жилета, однако делиться сомнениями со спутниками не стал. «Разберемся». Холост подставил ладонь. На нее легла ладонь девушки. Помедлив, Терентий накрыл их своей ладонью. Взломчик потрудился на славу, собрав все сведения о работе станции «Салют» и всего космофлота в околосолнечном пространстве всего за несколько минут. По его донесениям, выходило, что к Солнцу были направлены два десятка исследовательских экспедиций на 30 кораблях, а также запущены два Солнце-хода, принадлежащих Китаю и Еврохалифату. Кроме того, погранслужба Солнечной системы, подчинявшаяся Совбезу Сон, Постоянно заворачивала туристические и персональные яхты, пытавшиеся приблизиться к светилу ради удовлетворения любопытства и личных амбиций владельцев яхт. Каждый день останавливалось по 3-4 корабля, хотя иногда они прорывались к фотосфере Солнца. К этому моменту погибли уже 5 таких космолетов с экипажами, насчитывающими до 15 человек. На вопрос Флоры, зачем нарушители порядка так рискуют, ответил Терентий. Это отношение к риску тянется еще с начала 21 века, когда возникла отрасль туризма, связанная с путешествиями туристов со звездами. Я имею в виду звезд шоу-бизнеса. Даже в 2077 году еще существовали конторы, призывающие любителей острых ощущений побывать с известными фигурами шоу-бизнеса то в кратере вулкана, то в глубинах океана Европы, спутника Юпитера. «Идиоты!» – прокомментировала речь Терентия Флора. «Вовсе нет», — возразил Холост, — «избыток веры в чудеса науки и техники, помноженный на недостаток рассудка». Взломщик залез в инфосеть глубже, и стало известно о деятельности Улиулина, который доложил президенту о досрочном введении в эксплуатацию дополненной станции «Салют». На ней уже провели пробный запуск нейтринного прожектора, и руководитель группы специалистов «Солнечников» «Смоленский» пообещал в скором времени объяснить причину нестандартных солнечных вспышек. «Неужели скажет правду?» — засомневался Холост. «Вряд ли», — сказала Флора. «Это равносильно признанию в сотрудничестве с Роем. Тогда он завербован». «Это очевидно». Кроме технических данных, взломщик хакнул и все переговоры, находящихся на борту станции лиц с абонентами на Земле и на других планетах, И выяснилось, что министр космостроя только что послал своих подручных на Меркурий искать беглецов, а на салют скоро должны были заявиться руководители российских спецслужб. «А вот это хорошо!» — обрадовался Холост. «Можем тихонько присоединиться к ним, якобы сопровождая боссов в режиме сверхсекретности». Поразмыслив, спутники согласились с его мнением. Взломщик мог скопировать голос любого человека, равно как и его физический облик, и при посадке Голема на станцию сослаться на председателя Российского Совета Безопасности, что действует от его имени. Притворять план в действии начали спустя минуту после появления на салюте делегации из руководств спецслужб России, директора ФСБ Мухина и начальника безопасности Каскона Кольцова, а также директора Каскона Фарниева. В транспортном отсеке станции уже была установлена кабина метро, что позволило российским силовикам не добираться к Солнцу на космолетах, а шагнуть в метро на Земле и через мгновение оказаться над Солнцем. Однако легенда холоста о том, что на станцию дополнительно садится спецборд «Ликвидугра» с особой группой, произвела на службы салюта необходимые впечатления, и голему открыли шлюз. Катер сел между двумя модулями класса пакмак Всего в ангаре располагались 8 аппаратов, но из них только эти пакмаки могли летать в средах с температурой выше 5000 градусов по Цельсию. На стенах мигнули датчики контроля температуры и влажности воздуха, силы тяжести и полевой обстановки. Последние цифры показывали уровни радиации и потенциал магнитного фона. Несмотря на полевую защиту станции от солнечных излучений и автоматическую реакцию на их изменения, все жители Салюта обязаны были поглядывать на транспаранты контроля. Пробой зеркал защиты означал бы почти мгновенную гибель персонала станции. Об этом новых гостей предупредил главный распорядитель комплекса Искин по имени Светодан. Кто дал ему такое имя, было неизвестно. Однако оно по смыслу весьма подходило ситуации. Объектом изучения станции было то, что давало свет. В ангаре никого не было. И представители спецподразделения «Ликвидугра», в принципе, экипированные вполне адекватно положению, двинулись в недра сооружения, состоящего из шести модулей. Четыре секции напоминали лепестки гигантской ромашки, пристыкованные к ядру в форме линзы. Это ядро и играло роль поста управления, расширенное вдвое после решения превратить беспилотный аппарат в настоящую исследовательскую базу. А сверху его накрывал купол нейтринного прожектора, по словам святодана, который должен был следить за поведением Солнца и поднимать тревогу при зарождении экзотической, то есть не имеющей научного объяснения, корональной вспышки. В пост решили не идти. Там уже обосновались прибывшие с земли руководители спецслужб, и появляться им на глаза не стоило. Во всяком случае, до тех пор, пока не станет известно о появлении на станции спецгруппы. В этом случае Холос должен был по секрету доложить директорам ФСБ и Каскона причину всех последних событий и предъявить план поимки диверсантов, о которых якобы стало известно руководству Ликвидугра. Так как развернувшиеся на Солнце операции по ликвидации угрозы в свете вмешательства в дела человечества неких инопланетян приобретала огромное значение, реакция всех важных персон, в том числе и таких, как командиры ФСБ и Ликвидугра, была оправдана, и по мысли холоста их прибытие не должно было выглядеть подозрительным. И все же пост они обошли стороной. Идея была проверить нейтринный прожектор, потому что только этот огромный отсек в форме линзы и мог послужить неведомому Рою, либо пунктом принятия решений, либо кабиной метро, соединявшего Солнце с операторами Роя, где бы он ни находился — в прошлом, в будущем, в соседней галактике или на краю Вселенной. Флори пришла в голову идея захватить языка, который мог бы сообщить подробности вторжения Роя, Но точных данных, кто на станции является агентом агрессора, у тройки диверсантов не было. Решили заняться языком позже, выяснив истинный контингент чужаков. Первыми в списке подозреваемых, не считая самого Улиулина, шли подчиненные главного специалиста по Солнцу Смоленского, операторы салюта и он сам. В своих коллегах-чекистах из ФСБ и Каскона Холост не сомневался. Но девушка напомнила ему о крупных фигурах во властных структурах и спецслужбах Земли, запрограммированных Ульем, в 2077 году, среди которых был даже комиссар службы России. И полковник согласился, что надо быть готовым и к тому, что среди прибывших российских начальников федерального значения могут быть агенты Роя. Но как их вычислить и обезвредить, никто из диверсантов не представлял. Чтобы не вызывать подозрений сновавших по коридорам станции сотрудников, решили разделиться. Холост выбрал маршрут к нашлепке нейтринного комплекса через бытовой сектор, Терентий и Флора через отсек отдыха и питания. «Не заблудитесь», — пошутил начальник отдела спецопераций, направляясь к эскалатору ангара. «Встречаемся у модуля через полчаса». Пара направилась в соседнюю секцию, стараясь выглядеть озабоченными делами работника салюта. В отсеке отдыха витали приятные запахи леса и свежего кофе. Там располагались кафе, малый спортзал, галерея, концертная площадка. В последнее время такие возрожденные караоке-уголки все чаще появлялись на базах человека в космосе. И зал Визинга. В зале никого не было, и пара постояла в нем две минуты, разглядывая ячеистую огненную стену, какой выдавали солнце видеокамеры. «Грандиозно!» Низким голосом проговорила девушка. «Мог ли кто-нибудь в прошлых веках представить, что мы будем любоваться светилом с такого близкого расстояния? Мы с тобой были еще ближе. А ведь это рядовая желтая звездочка. Каких в галактике сотни миллионов!» «Фу, надзорник!» — возмутилась Флора. «Не снижай красоту банальными сравнениями. «На этот костер надо смотреть глазами эстета, а не специалиста по препарированию». «Вообще-то сама говорила, что этот костер может испепелить нас в один миг». Флора посмотрела на спутника, сдвинув брови, и Терентий примирительно добавил. «Не сердись, мне этот пейзаж не нравится». «Ну и молчи». Зашли в кафе, где в этот час двенадцать дня, сообщил Светодан, сидели всего двое. Молодой человек возраста Терентия и темноволосая девушка с раскосами глазами. На рукавах обоих красовались эмблемы космической и технической службы. Они завтракали. «Кофе?» — предложил Терентий. «Не опоздаем. Степан будет там через двадцать минут. Успеем». Сели за столик, выбрали в электронном меню позиции, потыкали пальцем в список блюд, и через минуту бот в виде разумного енота, так он выглядел, принес заказ. Флора остановилась на русиана с горячим молоком и медом. Терентий заказал рязанский кефир и горячее печеное яблоко с карамелью. «Вообще-то я проголодался», — заявил он, берясь за чашку с кефиром. «Я тоже», — улыбнулась девушка. «Но пообедаем позже, втроем. Ты лучше скажи, что думаешь о пособниках Роя. Да и Улья тоже, если вспомнить тех, кто помогал ему добровольно». «С чего это тебя заинтересовало?» — удивился он. Подумала об Уле Улине, ведь он тоже добровольный предатель, причем не только своей страны, своего народа, но и человечества в целом. Просто больной недолюдок. Флора поморщилась. Но он же не один такой. Да, такие предатели были и будут, пока живо человечество, даже в далеком будущем. Тогда их надо будет называть послелюдки. Терентий засмеялся. Улей точно послелюдок. «Наверное, ирой такой же, хотя мне кажется, что он отличается от Улья». «Почему тебе так кажется?» Флора глотнула кофе, задумчиво взялась за яблоко, заказанное спутником. «Если честно, интуиция подсказывает. С другой стороны, не могу представить разумное существо, которое решило бы вербовать таких людей, как министр». «Объясни. Ты его видел?» «Где я мог его видеть?» «Урод!» Терентий фыркнул. «Уродов на земле много, особенно среди трансвеститов. Я как-то полюбопытствовал, сунулся в тему, насмотрелся на это дерьмо. Но ведь оно не умерло до сих пор!» Улиулин уникален, боров. Увидишь, поймешь. Девушка ложечкой доела яблоко с карамелью. «Вкусно!» «Закажи себе!» «Я и заказывал себе!» «Да?» «Я не поняла. Еще закажи!» «Не хочу!» «Тогда следуй за мной, надзорник. Ты не имеешь права мне приказывать». «Почему это?» «Потому что я тоже майор, да еще и с приставкой 4 икса. а у меня приставка «Я командую». «Так что за мной, майор».» Терентий засмеялся, направляясь вслед за ней. «Я в детстве читал роман итальянского писателя Манзони. Я разукрашу твоё личико, детка». «Не читала?» «Нет». «Его герои звали Яко». «Знаешь почему?» «Почему?» потому что его мать хотела назвать сына иначе, и отец наперекор назвал его Якомандою, сокращенно Яко. Флора засмеялась. Вышли из уютного помещения, пересекли соседнюю секцию с кучей непонятной аппаратуры, вышли к шлюзу и через него поднялись к модулю, заявленному Улиулиным в качестве нейтринного прожектора. Шлюз, соединявший сразу три секции комплекса станции, представлял собой сферу диаметром около шести метров. В его стенах виднелись овалы люков, ведущих в секцию отдыха, откуда и вышли гости, а также в центральный отсек и в куполовидный модуль нейтринного просвечивателя. Но шлюз охранялся. Вместо холоста на прозрачном полу в центре сферы переминались ноги на ногу два рослых парня в серых униках с плывущим муаровым узором. Это были такие же скорпионы, современные боевые костюмы, меняющие форму в зависимости от условий, какие носили и Терентий с флорой. Капитан Карепанов, передавший Терентию контейнер со спецнаряжением, к сожалению, признался, что не может быстро достать еще более мощные скафы, называемые «уэлсами». А когда десантник спросил у него, почему костюмы имеют такие названия, капитан с улыбкой ответил, что создатели спецодежды таким образом почтили память писателя Уэллса, создавшего героя «Человека-невидимку» еще в конце XIX века. Однако и скорпионы были хороши, имея встроенный квант компьютер и боевые комплексы с жидким оружием. Оно тоже распределялось по всему универсальному комбинезону и могло работать из любой точки костюма. В его арсенале были нанодроны, сугестры класса удав, а также универсалы, расположенные в погонщиках на плечах, которые могли стрелять как пулями, так и гравитационными импульсами. И управлялось все это боевое хозяйство мысленно. Однако если в техническом плане и плане противостояния парни, скорее всего телохранители Мухина, и диверсанты были примерно равны, то главную роль начинали играть личные качества носителей, а Терентья и Флора были подготовлены по максимуму, имея к тому же большой опыт космического экстрима. Плюс оба имели усовершенствование, нейрорезервы большой сопротивляемости гипнотическому внушению, запасы на напуль, мысли рации и сеть синапсов, превращавших мышцы в стальные канаты. А на Терентии, кроме того, был взломщик, увеличивающий его преимущество в разы. Парни, блондин и брюнет, повернулись к паре. Никого из них, ни Терентии, ни Флора прежде не встречали, и оба были нормалыми, живыми оперативниками. Терентий отметил это обстоятельство с облегчением. С искинами договариваться было намного сложнее. — Я начну, — предупредила девушка. — Давай, — согласился он. Она с улыбкой вскинула руку. «Привет, мальчики! Я космайор Дремова, Ликвидугра. Представьтесь!» Мальчики переглянулись. «Коспоручик Сажен, сказал блондин с коротким ежиком соломенных волос. «Федеральная служба». Об этом он мог и не говорить. На рукавах парней отсвечивали перламутром шевроны ФСБ. «Паладин Нардон, представился брюнет гортанным голосом. Очевидно, он был бурятом, судя по адресу лица и фамилии. «Генерал Мухин здесь?» — продолжила Флора. «Так точно. Кто еще с ним?» «Прошу прощения, товарищ майор. Хотелось бы посмотреть на ваши личинки». Сажин имел в виду удостоверение личности. «О, разумеется». Флора вытянула вперед руку, над ладонью девушки вырос черный прямоугольник, перечеркнутый золотой полоской, на которой проступили фамилия и звание владельца. «Дремова Ф.Ф». Майор Л.О. А этот товарищ со мной. Кивнула она на Терентия. Там сейчас делегация вожняков. Сажен замялся с виноватой миной. группа больших командиров. Генерал Мухин, генерал Кольцов, генерал Фарниев, доктор Смоленский, а также министр космостроя со своими людьми. Идет пробный запуск аппарата. Флора кивнула. Это уже второй пуск нейтринного прожектора. Не имею понятия. «Но внутри, кроме делегации, еще шестеро операторов комплекса, так что если у вас несрочное дело, я не советую вам присоединяться к ним. Там очень тесно». «Во-первых, поручик, я сама могу давать советы», — сказала Флора с холодной улыбкой. «Во-вторых, у меня приказ моего командования, и я обязана его выполнять. Но вы правы, в тесноте неохота решать какие-то проблемы. Мы можем оценить работу модуля, для чего сюда и посланы, позже». «Как скажете». «Пошли пообедаем», — повернулась она к Терентию. «Чао, мальчики!» Двинулись к люку. «Я мог завалить их в два счета», — сказал Терентий небрежно. «Чтобы началась тревога по всей станции?» «Обижаешь, майор Дремова. У меня удав с функцией стирания памяти. Они бы ничего не вспомнили». «У меня тоже есть удав. Но сугестром будем пользоваться в крайнем случае. Пока что это лишнее. Меня беспокоит молчание полковника. Почему он не подошел?» Не успел. Не думаю. Пошли искать. Черт бы его побрал! В сердцах сказал Терентий. Не вляпался бы в историю, красавчик. Красавчик, но не дурак. Покачала головой Флора. Иначе в нашей системе не стал бы начальником отдела спецопераций. Наверное, что-то ему помешало. Но если бы произошла стычка, об этом нам бы уже доложил светодан. Дан, дан, дан, да не дан. Мрачно пошутил Терентий. «Раз уж ты сообщила этому поручику, что мы идем обедать, может, так и сделаем? Я есть хочу, как голодный кабан!» «Я тоже, только не как кабан. Раз нам все равно придется ждать, пока федералы уберутся обратно на землю, посидим в кафе. Но Степан не из тех, кто пренебрегает мелочами и не заботится о чувствах спутников. Он пошел через бытовой отсек. Ну и что? Пошли проверим». Кто там сейчас обитает? Кстати, можно даже не ходить, а спросить у местного мажор дома. Прекрасная мысль, но я не хочу светиться лишний раз. Капитан Крепанов дал мне псевдо, когда я летал на Меркурии искать закладку. Теперь я Костя Поддубный, якобы сотрудник вашей конторы. Не слышал такой фамилии. Крепанов должен был дать мне ксиву, не вызывающую сомнений. Крепанов хороший мужик, исполнительный и незаметный, сидит на снабжении. «Я его знаю, но все равно общаться со Светоданом лучше тебе. Терентий связался с компьютером. «Светодан, кто находится в данный момент в бытовом сегменте?» «Четыре человека», — отрапортовал Искин. «Операторша станции по фамилии Гольдшмидт, полковник Холост и двое помощников министра Улиулина». Терентий застыл. «Повтори. Оператор станции?» «Нет. Эти двое». «Тело охраны министра. Рахимов и Дагрин. Сейчас они находятся в каюте министра вместе с полковником Холостом». Во рту пересохло. «С полковником Холостом?» «Так точно». «Они разговаривают?» «Система оповещения не требует прослушивания каюты помещений, но я могу...» «Не надо. Благодарю, дружище». Терентий посмотрел на Флору. «Он с измами Улиулина». «Поняла». Девушка сжала губы, превращаясь во властного и жесткого командира. — Не зря я нервничала. — Идем. — В каюту Улиулина. Дай бог, чтобы он не сломался. Флора стремительно зашагала к шлюзу. Терентий молча заторопился следом.